Глава вторая. Первый, второй. Вторая залинейная располагалась неподалеку от железной дороги, что, впрочем, явствовало из названия. Ни одного жилого дома на ней не было, только склады, заводские цеха и какие-то полузаброшенные конторы. А здание из красного кирпича действительно было одно. Не соврал конь. Собравшись с духом и немного успокоив разбушевавшееся в груди сердце, Я постучал в обшарпанную дверь. Минуту ничего не происходило, и я загремел по полузгнившей древесине заново уже кулаком, и на этот раз за дверью послышались шаги. Чего тебе? Окинув меня хмурым взглядом, спросил заросший черной густой бородой мужик лет сорока. Нос его был огромен, и такое чувство жил своей отдельной жизнью. Заблудился? Я, от дяди Коли решительно заявил я. Насатый вновь осмотрел меня с головы до ног, затем покрутил головой по сторонам, будто выискивая кого-то. «Заходи». Обшарпанная дверь открылась на распашку, обдав меня зловонием сырой древесины и отставших обоев. Неужели я и вправду найду здесь то, что нужно? Нелегальная наомитовая комната». Если честно, я до конца не верю, что она вот так вот идеально способна скрыть мою личность при контакте с самой принцессой. Будь я не в петле, ни за что бы не решился на подобную авантюру. Но ведь мне, по большому счету, нужно поговорить сами, а потом не попасться всего неделю. Не будь этого ограничения, уверен, шансов бы вообще не было, а так... Главное, чтобы у меня получилось договориться на будущее о более безопасном способе связи и секретном коде. И чтобы в следующий раз мы могли поговорить уже спокойно, без риска для меня и без траты времени на пустые формальности. По дороге сюда я решил, что подобная тактика с постепенным завоеванием доверия и каналов связи с нужными мне вели и людьми будет самой оптимальной. Кстати, а ведь у меня внутри совсем нет страха, только немного азарта и интерес. Ну и легкое недовольство, потому что из-за опасной обстановки я никак не могу слить энергию и продолжить прокачку. «Жди тут. Вортакон пока занят». Проводивший меня вглубь здания насатый кивнул настоящий в углу грязный стул. Учитывая, от кого я пришел, обычные бандиты с улицы, не стоило ждать серьезного отношения. И это хорошо. Если пальто с конем хватило одного упоминания имени Ардель и легкой демонстрации силы, то люди посерьезнее мои слова могут и проверить. Так что пусть считают простым человеком с района. Все как и договаривались. Империя вас не забудет. Из-за двери в конце коридора донесся захлебывающийся смех, а потом из нее показался зеленокожий акартет, как тот, которому я продавал аккумуляторы только постарший, весь покрытый шрамами. А рядом с ним, продолжая хихикать, шел Катон Блак, вели из имперской безопасности, тот самый куратор группы лоялистов, которого в одну из петель мы выследили вместе с Кромвелем. Что они делают вместе? «Да хватит вам!» – След за двумя пришельцами из кабинета показался человек. «Мы делаем серьезное дело, а вам лишь бы шуточки шутить». «И я ведь его тоже знаю. Артем». Олеся говорила, что мы дружили, потом я даже фото его нашел на общем рабочем сервере. Я постарался повернуть голову немного в сторону, чтобы лицо оказалось в тени. Конечно, может показаться глупым надеяться, что меня не узнают. Но я сменил имидж, сижу в углу для отбросов. Действительно, кто станет тратить на такого время? И так же все понятно. «Молодой человек». Прихрамывающий на правую ногу в резко повернулся. «Ты выпросил свою долю стимуляторов. Тебе ли теперь говорить о деле?» «Если бы ты так о нем пекся, то не требовал бы ничего для себя. Так что заткнись и убирайся с моей территории. Мои люди проследят, чтобы ты по дороге не потерялся». Артем на мгновение вжал голову в плечи, потом резко выпрямился, осознав, что показал свой страх, но было уже поздно. К счастью, ему хватило сообразительности не огрызаться. Он лишь картинно пожал плечами и прошел к выходу, совсем не глядя по сторонам. Аккартет и Вели провожали его взглядом, а я сидел в задумчивости, стараясь разложить по полочкам только что увиденное. Я уже узнал раньше, что Аккартет и Гнарфы работают в связке. Теперь к этому альянсу против официальной власти добавились еще местный теневой авторитет, тоже из зеленокожих, и «Безопасник Вели». Есть, конечно, еще Артем, но с ним пока непонятно. Хотя, учитывая тех, кто уже задействован, готов поспорить, что он работает на повстанцев. И... не может ли быть так, что и я в свое время составлял ему компанию? Впрочем, сейчас меня гораздо больше заинтересовал Катон Блак. Получается, если он работает в одной упряжке с бандитами, выбирающими энергию из обычных людей – что не было никакого шпиона в Мегаофисе. Он абсолютно легально мог узнать все, что ему было нужно от света и Вани, просто уточнив что-нибудь между делом, а потом передать эту информацию на улице. Вот только вопрос, почему он тогда избавился от одного из своих людей? Зачем было сдавать Свету людям Ордель, чтобы те отправили ее в кому или на тот свет? Вроде бы в общем масштабе событий это такая мелочь, но меня почему-то зацепило. То ли подлостью, не люблю, когда сдают своих, то ли осознанием того, что Света умерла не просто так, и мне еще больше захотелось ее спасти. Чего ему надо? Вартакон как раз отправил всех своих гостей наружу и решил разобраться со мной, выспросив все у своего носатого помощника. «Черт, а не решит ли он сейчас, что я слишком много видел?» «С другой стороны, ну, выходили какие-то люди и пришельцы из его офиса». «Что бы это могло сказать обычному человеку?» «Да вряд ли он будет ожидать, что кто-то вроде меня рискнет полезть в его дела». «А ведь сейчас я окончательно понял, что точно собираюсь это сделать». «Все равно я уже оказался втянут в разборки между империей и повстанцами», так почему бы не попробовать внести свою лепту и на земле? Тем более, когда петли закончатся, мне же здесь еще жить. Будет лучше, если я заранее узнаю, кто мне сможет в этом помешать. Местный, знает уличный пароль, хочет в комнату. Я замер, ожидая ответа о картете. Сейчас узнаю, прав ли я в своих догадках. «Ну так пусти его, 200 кредитов, цену ты знаешь». Развернувшись, Вартакон похромал обратно к себе в кабинет, а Носатый с довольной улыбкой подошел ко мне.